1100 год. Список различных искусств пресвитера Теофила. Нередко в литературе, посвященной и просто истории и истории науки, можно встретить рассуждение о том, что европейские алхимические трактаты, в особенности рецепты изготовления пигментов, выплавки цветного стекла и других материалов для отделочно-декоративных работ, эпохи средних веков не отличались говоря современным языком, научно-новизной, а представляли собой либо копии и компиляции античных трактатов, либо переводы трудов персидских и арабских алхимиков. Отчасти это верно. Во многом отношение грамотных людей Средневековья к знаниям выразил Хорхе Бургосский из имени Розы Умберта Эка. «Все было сказано пророками, евангелистами, отцами и докторами, Сказать больше нечего. Лишь обдумывать, истолковывать, оберегать. Многие из средневековых коллекций рецептов, из которых наиболее известный трактат IX века «Рецепты крашения» и труд X века «Римское искусство красок и изображений» были списками более ранних источников, но средние века не были эпохой исключительно копирования уже существовавших знаний. Более того, даже в раннем средневековье находились люди, создававшие новое знание и описывавшие его в своих трудах. Таким трактатом можно назвать список различных искусств пресвитера Теофила, который в соответствии с мнением современных переводчиков и историков науки написан на основе собственного опыта, наблюдений и общения с коллегами по ремеслу. О пресвитере Теофиле известно немногим больше, чем о по Панаполитанском и Марии Пророчице. Доподлинно известно, что он жил на рубеже XI и XII веков и написал список в первое десятилетие 12 века. По одной из версий, Теофил был монахом-бенедиктинцем, жившим и работавшим в Хилмерсхаузенском монастыре. Сейчас он расположен в пригороде немецкого города бат карлс в земле Гессен который во времена жизни Теофила был крупным центром прикладного искусства. По-другой, псевдонимом Пресвитер Теофил воспользовал для своего труда средневековый художник, известный как Рогер из Хельмарсхаузена, сделавший росписи для Кёлинского собора и нескольких переносных алтарей, два из которых до наших дней сохранились в кафедральном соборе немецкого Падерборна. Вполне возможно, что и средневековый художник в какой-то момент мог дать монашеские обеты и принять имя Теофил. Трактат Теофила представляет собой подробный критический обзор прикладных искусств, содержащий ценные сведения о технике и технологии. Первая часть рукописи посвящена изготовлению и употреблению различных видов красок и чернил которые могут применяться для иконописи, книжной графики, росписи стен и так далее. Вторая часть трактата описывает стеклодувное дело, получение цветного стекла и роспись по стеклу. Третий раздел списка имеет меньшее отношение к алхимии и прикладной химии, но не менее интересен с точки зрения искусств и ремесел. Он посвящен некоторым видам ювелирных работ а также созданию музыкальных инструментов, духовых органов. Древнейшая рукописная копия книги Теофила была обнаружена в 1774 году в Вольфенбюттельской библиотеке. Чуть позже еще одна рукописная книга была найдена в Вене. После находки труд Теофила был переведен с латыни на ряд новоевропейских языков. Трактат Теофила нельзя в полной мере назвать алхимическим трактатом. Европейские алхимики со времен появления слова «хема» продолжали искать тайное знание и, не стремясь делать знание менее тайным, записывали свои наблюдения так, чтобы их нельзя было бы просто взять и воспроизвести, упуская некоторые детали, пользуясь языком, понятным лишь посвященным. Обычный алхимический трактат ни в коей степени не годился на роль практического руководства. Трактат «Теофила» Именно практическое руководство с подробными инструкциями по работе со стеклом или пигментами. И эти инструкции понятны всем, кто мог их прочитать. С точки зрения классических алхимических и мистических учений список Теофила мог считаться очень приземленным трудом. Но именно эта его приземленность и была достоинством трактата, которая позволило ему оставаться технологическим регламентом для художников, Кроме вдохновения и техники живописи, художникам нужны краски. Но в средневековой Европе, как, впрочем, и в других частях света до промышленной революции, не было специализированных магазинов, продающих краски труженникам, кисти и мольберта. Поэтому любой деятель изобразительного искусства до определенной исторической эпохи владел ремеслом приготовления пигментов, связующих, морилок и лаков, А все это требовало, если не владение химическими знаниями, то уж точно владение техникой химического эксперимента. Маленький пример. Рецепт приготовления искусственной киновари, синтетического сульфида ртути-2, изложенный теофилом, мог быть написан только человеком, который сам получал красный неорганический ртуть, содержащий пигмент из ртути и серы. Ну или хотя бы неоднократно наблюдал за его получением. Теофил подробно объясняет, как смешивать ртуть с серой, как и сколько нагревать эту смесь до получения красного вещества. Описание Теофила вполне можно было бы включить в современное издание руководства по синтезу неорганических соединений, если бы не одна вещь. В рецепте приводится неправильное соотношение масс ртути и серы. Одна весовая часть серы на две весовые части ртути, предложенные в рецепте теофила, это слишком много серы. Сейчас любой восьмиклассник, освоив на химии тему расчеты по уравнениям химических реакций, может посчитать, что для получения сульфида серы гидраргерум S на одну весовую часть серы в идеале должно приходиться 6,25 весовых частей ртути. Конечно, во времена Теофила не было того, что позволяет восьмикласснику находить это соотношение. Ни химии в школьной программе, ни общеобразовательных школ, ни понятия о химических уравнениях и атомных массах. Поэтому теоретически определить правильное количественное соотношение он, естественно, не мог. Тем не менее, критерием истины во все времена являлась практика. И анализируя результаты эксперимента, вполне можно было понять, что с рекомендованным теофилом соотношением что-то идет не так, поскольку избыток не непрореагировавшей серы, особенно такой избыток, можно было бы заметить невооруженным глазом, что наверняка и наблюдалось. Почему же теофил рекомендует коллегам неправильное соотношение? Вероятно, причина этого в том, что теофил, как и многие его предшественники, современники и потомки, не смог преодолеть мнение авторитета, арабского алхимика Джабира Ибн Хаяна, известного в Европе как Гебер. Дело в том, что весовое соотношение серы и ртути один к двум — ничто иное, как рецепт Гебера, описывающий трансмутацию серы и ртути в золото. Гебер считал, что все металлы состоят из олицетворяющей мужское начало серы, и бывший символом женского начала ртути. «Сын мой — сера, их отец. А еще ты должен знать, всем им ртуть — родная мать». Но только в золоте сера и ртуть объединяются в идеальной чистоте и идеальном соотношении. Это, равно как и красный цвет, придавало и натуральной, и синтетической киноваре уникальный статус. Золотом, конечно, считать ее было нельзя, поскольку люди прекрасно знали, как выглядит золото. Тем не менее, естественно, никто не видел философский камень и не знал, на что он похож. Поэтому красный сульфит ртути в традиции ближневосточной и европейской алхимии стал считаться философским камнем. Да-да, тем самым философским камнем, способным управлять трансмутацией металлов, Традиция отождествления символа и предмета сыграла с киноварью интересную шутку. Идеально придуманные гебером пропорции объединения отца и матери металлов как нельзя лучше подходили на роль счастливого алхимического брака, детищем которого был философский камень. Дальше больше. Может быть, алхимики, первыми смешивавшие ртуть с серой и получавшие киноварь, и считали, что в их руках тот самый философский камень. Но поскольку, несмотря на многочисленные попытки, нам неизвестно ни одной удачной попытки применения природной или синтетической ли киновари для обращения металлов в золото, киноварь стали считать не самим философским камнем, а его материальной проекцией. Совершенствуя теорию Гебера и объединяя невозможность получения золота или философского камня из серы и ртути, персидский философ Али Ибн Сина Авиценна предположил, что металлы состоят не из той серы, которая желтый порошок, желчь вулкана, и не той ртути, которая жидкое серебро, и которая, кстати, была одним из семи металлов, связанных с семью планетами, а из философской серы и философской ртути высокочистых и идеальных. Авиценна считал, что философские первоэлементы можно получить, тщательно очистив обычные серу и ртуть, взяв эти очищенные до философского состояния материалы и из них все же получить золото или философский камень. А неудачи в трансмутации связаны просто с тем, что никто еще не довел ртуть и серу до философского состояния. Таким образом, Ртуть и сера, с которыми работали Гебер, Авиценна, Теофил и другие алхимики, были материальной проекцией идеальных ртути и серы, а продукт их взаимодействия киноварь материальной проекцией философского камня. Кстати, хотя Авиценна говорил, что получить из обычных серы и ртути золота нельзя, Его менее щепетильные современники в своих трактатах приводили настоящие способы получения золота. Примерно такую же аргументацию, как и у Авиценны, приводил в своем алхимическом своде Альберт Великий. Он тоже считал философскую ртуть и философскую серу не абстракциями, а тем, что может быть получено путем тщательной очистки. Изучающие наследие алхимиков ученые Переводя и интерпретируя их трактаты, говорят, что по контексту зачастую сложно определить, о какой сере идет разговор – о философской или обычной. Хотя понятно, что любой алхимик понимал разницу между идеальной серой и серой обычной настолько же хорошо, насколько современный химик различает серу простое вещество и серу химический элемент. Увы, но без атомно-молекулярной теории безусловное экспериментальное мастерство алхимиков в ряде случаев расходовалось впустую. Обреченные на неудачу попытки трансмутации продолжались до XVII века.